Расскажите мне об этом, мой милый Арамис. Да, мне, бедному епископу, затерянному в глуши, рассказывали, что король сделал вас поверенным своей любви. К кому? К госпоже Мончини. Д'Артаньян вздохнул свободно. Не отрицаю, — ответил он. Король, говорят, увлек вас на заре за блазкой мост, чтобы побеседовать со своей красавицей. «Это правда», — согласился Д'Артаньян. «А, вам это известно, но в таком случае вам также известно, что я в тот же день подал в отставку». «Это правда?» «Вот, друг мой, вполне». «И тогда вы поехали к графу деляфер Ко мне? К Портосу?» «Да. Чтобы просто навестить нас?» «Нет. Я не знал, что вы не свободны, и хотел увести вас с собой в Англию». «Да, понимаю, и тогда вы, изумительный человек, один выполнили то, что хотели предложить нам сделать вчетвером. Я подозревал, что вы играли некоторую роль в этой замечательной реставрации, узнав, что вас видели на приемах у короля Карла, который говорил с вами как друг, вернее, как человек вам обязанный». «Ну, как вы узнали все это?» — спросил Д'Артаньян, опасавшийся, что сведения о Рамисе подробнее, чем ему бы этого хотелось. «Дорогой друг», — сказал Прилат, — «моя дружба похожа на заботливость старого ночного сторожа, который сидит в башенке у нас на Малу. Этот человек каждый вечер зажигает фонарь, чтобы светить судам, возвращающимся домой». Он скрыт в своей будочке, и рыбаки его не видят. Но он внимательно следит за ними, ищет их, зовет, ведет в гавань. Я похож на этого сторожа. Время от времени до меня доходят вести, напоминая обо всем, что я любил. Я слежу за старыми друзьями в бурном жизненном море. Я, бедный наблюдатель, которому Господь дал будочку, провожаю их мысленным взором. «А что я делал после Англии?» — спросил Д'Артаньян. «Ах, это уже насилие над моим зрением. Я ничего не знаю. Глаза мои ослабели. Я жалел, что вы не вспомнили обо мне. Я скорбел о том, что вы меня забыли. Я был неправ. Я снова вижу вас. И это для меня праздник. Клянусь вам, великий праздник». «А как поживает Атос?» — прибавил Рамис. «Очень хорошо, благодарю». А наш юный питомец Рауль? Он, на мой взгляд, унаследовал ловкость своего отца Атоса и силу своего опекуна Портоса. А как вы убедились в этом? Я в этом убедился как раз накануне отъезда. На Грэвской площади готовилась казнь, поднялись волнения. Мы очутились среди мятежной толпы, и нам пришлось поработать шпагами. Он действовал отлично. Ого! «А что же он сделал?» — улыбнулся Портос. «Прежде всего, выбросил из окошка человека, точно это был кабук «Отлично!» — похвалил Портос. «Потом фехтовал, как мы в хорошие дни». «А почему поднялось возмущение?» — спросил Портос. Д'Артаньян отметил, что Арамис при вопросе Портоса остался совершенно спокоен. «Из-за двух откупщиков». — ответил он, глядя на Арамиса, которых повесили по приказанию короля. Это были два друга господина Фуке. Только легкое движение бровей Прилата показало, что он слышал слова мушкетера. О — -о -о -о", воскликнул Портос. — А как звали этих друзей господина Фуке? — Де-Мари и Ле-Адо, ответил Д'Артаньян. — Вам знакомы эти имена, Арамис? — Нет, — пренебрежительно проговорил прилад «Кажется, это финансисты именно». «Как? Неужели господин Фуке позволил повесить своих дуги?» — вознегодовал Портос. «Почему бы и нет?» — спросил Арамис. «Но мне кажется, если этих несчастных повесили, значит, король велел их казнить. Господин Фуке может управлять финансами, но жизнь и смерть людей не в его власти». «Все равно», — проворчал Портос, — «на месте господина Фукэль я бы». Арамис понял, что Портос сейчас скажет опасную глупость, и прервал разговор, заметив. «Ну, дорогой Д'Артаньян, оставим посторонних. Давайте лучше поговорим о вас». «Да, обо мне вам известно все. Нет, поговорим лучше о вас, Арамис». «Я уже сказал, мой друг, во мне не осталось Арамиса».